Глава 18 Лорейн быстро восстанавливалась, и Каро уже не сомневалась в том, что следующую операцию Эйдену можно будет сделать по плану. В таком случае, до отъезда Ральфа Игана, она успеет установить имплант еще и Бену Кларби. Впрочем, об этом у Джулиана появились какие-то новости. Он перехватил Кару на выходе из больничного корпуса, когда она закончила очередной осмотр Лорейн. «Каро, какие у вас планы на сегодня?» Он держался с нею так же дружелюбно, как и прежде, правда, без малейшего намека на флирт или сексуальное напряжение. Создавалось впечатление, что как только влечение Каро к нему рассеялось, исчезло и его влечение к ней. Она знала, почему изменилось ее отношение. Она поняла, что ею манипулировали, а это всегда напрочь разрушало у нее всякое сексуальное желание. А вот Джулиана она не так хорошо понимала. Было ли его влечение к ней притворным с самого начала? Или он смог просто выключить его, как завернул бы водопроводный кран, не получив соответствующей ответной реакции? Возможно, нескончаемые победы вселили в него такую уверенность в себе, что если какая-нибудь женщина не поддавалась обаянию его внешности, он просто пожимал плечами и переходил к следующей. Мы с Барбарой и Молли собрались перекусить в курортном отеле на Брак-Риф, а потом Джордж продолжит открывать мне свои тайны. — Очень хорошо. Но, может быть, вам стоило бы погуглить вашего нового ассистента. Сегодня утром Сэм окончательно договорился с ним, и он прилетит через три дня. Мне кажется, он произведет на вас впечатление. Его зовут Тревор Мартин Абруццо. Он недавно сертифицировался или работал где-то в больнице? «Он...» Софи, что случилось?» Одна из немногочисленных женщин, работавших у Джулиана, чуть ли не бегом кинулась к нему. «Эйдену плохо. Он заблевал всю службу безопасности». «Заблевал? У вас что, вчера была вечеринка?» «Ничего не было. Да если бы и было что-то, Эйден никогда не выпивает лишнего. Он попросил меня позвать вас или Кару или Камилу». «Какие еще у него симптомы?» — спросила Кару. Он скрючился, держится за живот и обливается потом. Эйден лежал на полу, чуть ли не уткнувшись лицом в лужу рвоты. Кару Наскара осмотрела его. Сильно повышенная температура, учащенный пульс, сильнейшая одышка и боль в животе, которую больной с трудом описал как на 8 десятых переносимости. Куда больше ее тревожила одышка Эйдена, хотя в легких патологии она не услышала. «Может быть, пищевое отравление?» — сказала Каро. «Эйден, вы ели что-нибудь необычное за последние сутки?» «Нет». Джулиан и Софи подняли Эйдена и донесли до его комнаты. Тут же появились Ласкин и Камила, пришедшие из покоев Уоткинса. В комнатушку сразу же набилось множество народу. Сотрудники технической службы приходили один за другим и стояли возле двери, бессильно сочувствуя больному. Оказалось, что Эйдену многие симпатизировали. Софи рухнула на колени у кровати, гладила его по плечу и что-то шептала. «Прошу всех уйти», — сказал Джулиан, — «и дать доктору Ласкину возможность осмотреть Эйдена. Займитесь своими делами. Софи, тебя это тоже касается. Я буду держать вас в курсе о его состоянии». Народ неохотно разошелся. «Я доктору Ласкину не нужна?» Так что поеду, как собиралась с Молли и Барбарой, на обед, если, конечно, вы не возражаете. — Нет, езжайте, конечно. Вряд ли вы сможете чем-то здесь помочь. Вот только у Эйдена запланирована установка импланта через два дня. Если он действительно чем-то отравился, можно ли будет его оперировать? — Скорее всего, да. Пищевое отравление обычно заканчивается через сутки. Вы не думаете, что он мог заразиться от Сэма каким-нибудь вирусом? И накануне вечером у нас было совещание. Не сомневаюсь, что доктор Ласкин сделает все необходимые анализы. Ладно, отправляйтесь на свой девичник. Не забудьте попробовать пирог из кассавы. Это местная достопримечательность. Каро собиралась еще посмотреть информацию о новом хирурге, но по дороге ее перехватила Молли, облаченная в розовый облегающий сарафан и в босоножках на высоких каблуках. — Каро, неужели ты собираешься идти в этом? — А почему бы и нет? — ответила Каро, покосившись на свои легкие шорты цвета хаки и простую белую футболку. Она уже посещала этот бар в почти точно таком же наряде. — Барбара тебя не предупредила? — ужаснулась Молли. Четверг в отеле — парадный день. Придумали явно для того, чтобы туристам было куда надеть свои лучшие шмотки. «У тебя есть что-нибудь?» «Из моего тебе ничего не подойдет. Больно я фигуристая. А Барбара очень высокая». «Сейчас подберу. Пойдем со мной, будешь советовать». «Ты выглядишь сногсшибательно. И вообще, если рыжая умеет носить розовую одежду, у нее следует консультироваться по вопросам моды». Молли сочла желтый сарафан и босоножки без кублуков приемлемыми и добавила к образу массивную золотую цепочку и серьги-капельки из своих запасов. А тут появилась и Барбара, одетая в простое, но очень выразительное темно-синее платье Макси и с африканскими ювелирными украшениями ручной работы ресторан отеля был переполнен что исключало какие либо разговоры о проекте это устраивало кару, которая все еще прокручивала в мыслях то что недавно услышала от джорджа итак сказала молли после того как принесли вино и они заказали еду выкладывай свою историю где твои родители есть ли у тебя братья и сестры нравятся ли они тебе была ли ты когда нибудь замужем и как относишься к этому занятию — Молли! — одернула ее Барбара и повернулась к Кару. — Она очень хороший доктор, только не признает никаких границ. — Почему же? Еще как признаю! — наигранно возмутилась Молли. — Просто перескакиваю через них. — Как, по-твоему, я могла бы проникать людям в головы и смотреть, нравятся они мне или нет? — Родители умерли, — сказала Кару. — Есть сестра, которую я обожаю. Замужем не была и к этому делу отношусь настороженно. — Почему так? — спросила Молли. — Неудачно сложившиеся отношения? — Не совсем так. Это была неправда, но Каро не собиралась выкладывать все о себе, покуда не познакомиться с Молли и Барбарой покороче. — А ты, Молли, была замужем? — Дважды. — Разве во время нашей последней поездки на пляж ты еще не поняла, что я не разбираюсь в мужчинах? «Нашла, чем гордиться», — фыркнула Барбара. Каро рассмеялась. Было ясно, что подруги прочно распределили между собой роли. Молли представляла из себя дерзкую эпатажницу, а Барбара — едкого, немного нудного скептика. Эта игра определенно нравилась им обеим, и, как Каро поняла не без удивления, этот спектакль нравится и ей. «Раз уж мы разоткровенничались», — сказала Барбара, — «сознаюсь» что я встречалась целых пять лет, но так и не срослось. «Потому что Наоми не умеет ценить то, что попадает к ней в руки», — заметила Молли. «Но Каро не ответила на мой вопрос. Ты остерегаешься мужчин, потому что у тебя был с ними неудачный опыт? Или еще по какой-то причине?» Каро не ела с раннего утра, и сейчас от вина у нее началось легкое приятное головокружение. Сестра говорит, что я похожа на авокадо наоборот. «Что-что?» Каро изложила теорию Эллен насчет того, что она невообразимая размазня под твердой коркой. «Я бы предпочла, чтобы меня сравнивали с... даже не знаю... О, слаймом! Кислятина, зато полно витамина С!» «А я банан!» «Потому что...» — с важным видом начала Молли. «Не будем углубляться в ботанику», — вмешалась Барбара, и Кару рассмеялась. «Лучше расскажи про сестру. Она старше тебя? Младше?» «Младше. Почти на три года. У Элен две дочки». «Счастливая», — сказала Барбара. «А у меня только братья. Пятеро». «А я единственный ребенок в семье, и поэтому считаю, что мне все позволено». «Ты стажировалась в мемориальной больнице Ферли, да?» «Это хорошее место для...» Молли вдруг сообразила, что ее занесло не туда. «Я имею в виду до тех пор, пока...» «Боже, какая я дура!» Она так покраснела, что щеки ее сделались такого же цвета, что и волосы. «Не бери в голову», — сказала Каро. Конечно, они должны были изучить все, что имелось в интернете об их новой коллеге а в последнее время сеть упивалась онлайн-компанией против нее. Это уже позади. Барбара бросила на нее испытующий взгляд, но промолчала. «Я даже представить себе не могу, каково тебе было пережить это. Как же тебе досталось, бедняжка Каро? Но зато, не случись всего этого, ты не приехала бы сюда, и я рада, что ты здесь». Кару, не привыкшая к таким щедрым излияниям симпатии, совсем растерялась, но, к счастью, появление официанта с блюдами избавило ее от необходимости отвечать. Во время еды деликатные вопросы больше не затрагивались. Местные деликатесы, черепаховое жаркое и пирог из кассавы, оказались восхитительными. Кару с удивлением обнаружила, что они проболтали между собой почти два часа. Получилось не хуже, чем в первый раз. Немного застенчиво сказала она. «Надеюсь, мы сможем еще раз сюда выбраться?» «Не сомневайся, сможем!» «И не раз!» — уверила ее Молли, а Барбара улыбнулась и кивнула. Когда они вернулись на базу, оказалось, что эйдана продолжает периодически тошнить. У него сохраняются жар и озноб, и Ласкин перевел его в больничный корпус. «Это всего лишь предосторожность», — сказал он Кару. Диарея и тошнота довольно сильные, но угрозы для жизни не представляют. Эйдену поставили капельницу с жидкостью и препаратами, и Ласкин не волновался за него. «Я отправил биоматериал на анализы, но не думаю, что это норовирус, ведь никто больше не заболел. А вот Джеймс в ярости. Я сказал, что на кухне у него что-то испортилось». Кара уже была в состоянии представить себе, в какие формы может вылиться ярость Джеймса. Она вернулась к себе, переоделась, вошла в интернет и принялась изучать информацию о своем новом ассистенте. Тревор Мартин Абруццо, 38 лет, вырос и учился в школе в депрессивном городке уилкс барри в Пенсильвании. С отличием закончил Пенсильванский университет, потом Гарвардскую медицинскую школу. Стажировался в чуть ли не легендарном центре Гарольда Гейнера при Массачусетской больнице общего профиля. Потом примкнул к врачам без границ и работал в Демократической республике Конго, где оперировал в невообразимых условиях. Этот этап его карьеры завершился после того, как он в Киншасе прооперировал девятнадцатилетнюю дочь известного отнюдь не с лучшей стороны африканского диктатора. Девушка умерла, а Бруц уже чудом спасся, покинув континент. Несколько лет он проработал во Всемирной организации здравоохранения, от которой много раз ездил в командировки в горячие точки и регионы, пострадавшие от стихийных бедствий. Владел несколькими языками — французским, английским, немецким и лингало. Кару отоскала и описание неудачной операции дочери диктатора, у которой была агрессивная мультиформная глиобластома правой височной доли. Во время операции, продолжавшейся 11 часов, Абруццо продемонстрировал изумительную технику, но на этой стадии болезни девушку не смог бы спасти и сам Иисус Христос хотя, конечно, ни диктатор, ни его палачи не посчитались бы с таким мнением. Однако его мастерство должны были бы оценить многие американские больницы, охотно берущие на работу талантливых нейрохирургов. Так почему же Абруццо поехал не в Маю, или в больницу Джона Хопкинса или в Нью-Йоркскую пресвитерианскую больницу, а отправился на Кайман-брак? Кару искала что-то иное, более личное, И еще немного погуглив, нашла его анонимный блог о заглавленной репортаже с Медицинского фронта. Но и это оказалось не тем, что она ожидала. Об операциях он сделал там лишь одну короткую запись, именно по ней поисковая система нашла блог, в который рассказал о трепанации черепа в сухих медицинских терминах, по-видимому, рассчитывая таким образом отпугнуть всех, кроме других врачей. О личности пациента не сообщалось ничего, кроме одного местоимения в последней фразе. «По крайней мере, я мог безопасно видеть ее дома». И что все это значило? Вообще, записей в блоге оказалось немного, и все они, за одним исключением, были столь же краткими и сухими. Неудивительно, что к нему вело так мало ссылок. Прочитав с полдюжины записей, Кару вернулась к резюме Абруццо. В Пенсильванском университете абруцу получил первичное медицинское образование, показав неважные результаты в физике. Зато там он основал питейный клуб «Дистанционная жуть». Этот поступок вроде бы совсем не сочетался с бесцветной манерой его научных описаний и рассуждений в блоге. Полиция кампуса арестовывала членов клуба за мелкое хулиганство, в том числе и самого абруцу Дважды. Внешность его была непримечательной. Коротко стриженные темные волосы с проседью, глубоко посаженные карие глаза за очками в массивной оправе, твердый подбородок, кожа с заметным коричневым оттенком, который может быть результатом или глубоко въевшегося загара или смешения разных этносов. Вполне симпатичный, но ничем не выделился бы в любой толпе. А если сравнить его с Джулианом, Вообще, сова и павлин. Так что же подвигло его к участию в этом странном и малопонятном эксперименте на Карибском островке? Да еще в роли ассистента. Он превосходит ее по опыту, достижениям, возрасту, во всех отношениях. Может быть, предполагается, что на роль ассистента перейдет она? Так на это она не подписывалась. И если бы предполагалось ее понижение, разве Джулиан не должен был бы предупредить ее об этом? Но она ведь уже выяснила, что не понимает Джулиана. — В этом парне есть тайные бездны, — сказала бы Эллен, у которой никогда не было никаких тайн. Чувствуя себя совершенно сбитой с толку, Каро закрыла ноутбук и перешла к папкам Джорджа, надеясь, что сможет выудить оттуда что-то полезное, не слишком углубляясь в формулы.